Кроме того, миссис Блю приготовила горячие воздушные бисквиты. Юджин признался, что он большой любитель пахтани, и ему принесли полный кувшин, заметив, что обычно его примешивают в корм свиньям, так как никто из детей его не любит. За столом шла оживленная беседа, раздавались шутки и до слуха Юджина доносились обрывки новостей, касавшихся окрестных жителей.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 что если вы хотите узнать, как все Блю держатся друг за друга, попробуйте обидеть кого-нибудь из них. — А ведь это верно, согласна, сестричка? — заметил Сэмюэл Анджели, рядом с которой сидел и ласково прикоснулся к ее руке. Это движение не укрылось от Юджина. Девушка также ласково кивнула головой. — Да, все Блю крепко держатся друг за друга.